2866 год от Великого Исхода, вечер шестнадцатого дня, месяца Лебедя. Арция, лесной тракт. Флоримон участия в драке не принимал. Он был неплохим стрелком и отличным наездником, но на свой счет не обольщался. Схватка с ТГР и его воинами была не для него. Ре с арбалетом остался на маленькой заросшей таволкой прогалине, откуда было удобно наблюдать за происходящим. Ребята все сделали правильно, подрубленные деревья упали так, как было задумано, в воздухе засвестили стрелы. И все равно зря он в это впутался, ведь слышал же он еще в родных горах про этого треклятого герцога, который то ли чужие мысли слышит, то ли нюх у него волчий. Когда года три назад Тагре взялся за вольных людей, добывавших себе пропитания варцей, кинжалом и арбалетом, он от них мокрое место не оставил. Понятно, что фарбе красавчика Шарло терпеть не может, и за его голову готов золотые горы отвалить, но золото покойникам без надобности. Разбойничий вожак видел, как герцог резко поднял на дыбы коня, одновременно заставив его шагнуть назад. Стрелы просвестили под бьющими воздух копытами, а Тагере, в руке которого оказался меч, а на голове шлем, пустил жеребца в просвет между кустами. В ближнем бою герцог стоил десятка людей Флоримона, а стрелять в густом лесу получается плохо. Или плюнуть на все и расстрелять и своих, и чужих? Нельзя. Ребята идут за ним потому, что он их ни разу не подвел, а покажи он, что люди до него грязь, которой он, не задумываясь, жертвует его власти конец. Но что же все-таки делать? Драка шла по обеим сторонам тракта. Люди-то горы доказали, что их просто так не возьмешь. Обычно разбойники, нарвавшись на такую добычу, бросаются на утек, и Флоримон счел уместным поступить так же. В конце концов, даже убей он сейчас герцога, никто не поверит, что это дело рук, подавшихся в леса мелких нобелей и беглых крестьян, а Святой Дух ему настрого приказал, чтобы все было чисто. Так он ему и скажет, что выбирая между убийствами тайной, пришлось выбрать тайну а дальше пусть достает у хаунгцев яд и травит красавчика на каком-нибудь приеме, а потом сваливает на обманутого мужа или брошенную любовницу, а с него Флоримона хватит. Регок подозвал маявшегося рядом Жака и велел трубить отход. Толстопузый поднял рог и свалился с арбалетным болтом в горле. Флоримон мгновение промешкал, не зная то ли бежать к нему, то ли в кусты, а потом стало поздно. Кто-то со страшной силой обхватил эскотца сзади, и тот, задыхаясь, прохрипел «Сдаюсь!»